Они приспосабливаться к уже заведенным порядкам. Вот как. Значит, от вечного пугала всех молодых жён свекрови я избавлена. Но не слишком ли молод Ксандр, чтобы остаться без родственников? Его родителям должно было быть около 50, но пусть 60. Даже для мира без магии не возраст. Хотя бывают и несчастные случаи, конечно. Вроде того, что произошёл со мной. А учитывая, как много дел у мужа, его будешь видеть только по вечерам.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 «Есть дела поважнее и поинтересней, чем поиск приключений на шею». Ну, и воспоминания, связанные со всем этим, у Ксандра наверняка не из приятных, но тут уж я ему ни в жилетке, ни в психотерапевты не нанималась. Графиня с любовником уехали за границу. Какое-то время слухи о них ещё доходили сюда, а после след затерялся. Но поскольку развода не случилось, а расследовать жевали она, граф Гилбрать не стал, он так и не женился».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 На мой взгляд, этот наряд, если и отличался чем-то от остальных, так только переделанный мной застежкой. А так — пышная юбка до щиколотки, хлопок приглушенного оливкового цвета, чуть расклешённые к низу рукава. «Конечно, от приюта трудно ожидать хорошего образования», — повторила Люция словно мантра. «Но до такой степени ты бы еще в халате на рынок пошла». «Ну, вообще, в таких халатах, как здесь, у нас не только на рынок можно ходить».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 «Все платья, что у меня есть, остались от мамы». «Муж мог бы о тебе позаботиться и пошить все, что полагается, а не только свадебное платье, и нанять толковую горничную, чтобы помогла выбрать», — проворчала Люция. «Я не стала напоминать, что сбежала от него, в чем была, и про потерю памяти. А то не просто запоет: «вернись к мужу», а сама меня к нему за руку потащит. Может, Ксандер и в самом деле позаботился о моих туалетах, а может, и нет».